Глава тринадцатая. Когда я вернулась, Лорен убиралась на балкончике. Прищипывала засохшие бутоны цветов, состригала пожелтевшую листву и перекладывала какие-то вещи из коробки в более маленькие. «Ты как раз вовремя. Я поставила чайник на плиту, а на завтрак...» «Свежая выпечка», — поспешила я опередить леди Флорентин, поднимая и показывая бумажный пакет. «Мило», — улыбнулась Лорен. «Тогда я прервусь, дела подождут». Я быстро переобулась, прошла в крохотную ванную комнату, вымыла после утренней прогулки руки. Лорейн расставляла чайный сервиз. Мои покупки она уже успела распаковать, поэтому мне оставалось лишь завершить это утро в приятной компании. Я рассказала женщине о своем походе в лавку дядюшки Грина. Про откровенничать не особо хотелось, поэтому этот момент я опустила. Недосказанность, не обман, да и к чему грузить всех своими проблемами. Мы разговаривали обо всем. Делились с нами, обсуждали совместные планы. «А в эту среду я собиралась устроить небольшую генеральную уборку. Поможешь?» «Там, дома, я никогда не занималась никакими уборками. Но если бы могла, то непременно бы взялась и за тряпку с веником. Но в среду не могла, как и в любой другой будний день. Не смогу помочь. Я забыла поделиться самой главной новостью — Я устроилась к Грину в лавку. Работа простая, но надо же с чего-то было начинать. «У тебя же рекомендации», — спохватилась лорейн «Да, были. На чужое имя. Как ты понимаешь, теперь это просто ненужные документы». «Но почему в лавку Грина?» «Сортировщица мне подходит условиями. Незаметная работа, исключающая общение с клиентами». Да и господин Илтронс обещал производить выплаты зарплаты два раза в месяц, невзирая на отсутствие рекомендаций и того обстоятельства, что я совершенно новое лицо для Фориэлса. Что ж, может, оно и к лучшему. И не буду скрывать, что у тебя будут деньги, это вовсе неплохо. Женские радости никто не отменял. Я не планировала тратить их на себя. Жить на всем готовом я не смогу. «Перестань, Кэрри», — Лорен прервала меня. Я одна уже с ума сходила. Даже цветами занялась только сегодня, все никак не доходили руки. А с тобой я словно ожила, забыв о страшном прошлом. Тем более ты здесь не на птичьих правах. А если забыла, то я напомню о деньгах, которые я получила в нашу первую встречу. И даже сейчас, находясь в затруднительном положении, ты ничего не требуешь обратно, хотя могла бы. Могла бы, но я не такая поэтому даже не вздумай мне что-то возмещать. Мой дом не крепость с трудовой повинностью, просто дом, в котором тебя ждут». Я даже растерялась от такого душевного признания. «Спасибо, я никогда не забуду твоей доброты». «А я твоей», — улыбнулась Лоррейн. «А сейчас ешь и отдыхай. Завтра у тебя важный день. Я бы на твоем месте обязательно прогулялась. Погода такая хорошая». Когда леди Флорентин предложила прогуляться, я вспомнила о предложении Клейка и его намерениях затащить меня на свидание приглашением на ярмарку. И я, конечно, не собиралась никуда идти, и дело было даже не в Клейке. Но мысли о серебряном Луифане меня никак не оставляли. Я почему-то была уверена, что Олег Пьюджи все равно найдет того, кто проникнет на выставку и подменит королевский артефакт. И как бы я ни гнала от себя эти знания, они не давали мне покоя. И что, если Клейк сможет навести меня на мысль? Нет-нет, я не должна ни во что вмешиваться. Пусть лорд Пьюджи сам трижды совершит подлог, меня это не должно интересовать. Работа вот о чем я должна была сейчас думать. До лощеной улицы я добиралась не очень долго. От дома Лорейн мне потребовалось двадцать минут легким прогулочным шагом. Зачем я шла на эту встречу и сама не понимала, мне никак не давало покоя то, что леди Робинсон не попыталась разыскать внезапно исчезнувшую новую знакомую, то есть меня. Об этом я думала с того момента, как сняла морок облика Вельмы Олфриджской. Но, может, и мне могло повести, и старое общество Ферриэлза ни о чем и не вспомнит уже сегодня? Точного ответа на этот вопрос я не знала. Оставалось лишь надеяться на то, что обо мне действительно возьмут и просто забудут. А почему нет? Я не успела особо примелькаться, а кто там был на вечернем приеме у леди Робинсон, по сути, и не так важно, наверное. «Вот ты и пришла, милашка!» — воскликнул Клейк, завидев меня, вывернувшую из-за угла здания, парень манерно поклонился и немного хищно улыбнулся. Я почувствовала себя трофеем, но переживать на эту тему не сильно хотелось. От фривольного обращения милашка немного свело скулы, но, кажется, и это я могла пережить. «Не сильно много о себе думай», — тут же одернула уличного воришку. «Я пришла, потому что мне очень захотелось посмотреть на ярмарку. И за свидание это не считается, заруби себе на носу». Я, наконец, выдохнула. Клейк лишь кивнул, а затем вложил в мои руки маленький букет изумрудных орхидей. Редких, надо отметить, такие росли исключительно у подножия горных вершин, которые располагались ближе к Тиании. «Спасибо», — растерянно посмотрела на букет, а затем на Клейка, и добавила, «И даже после подобного это не свидание». «Как скажешь», — хитро подмигнул Клейк, — «дружеская встреча тоже подойдет». Так мы пошли вдвоем в сторону огромной арки, за которой расположилась ярмарка ферэллс и близко не напоминал мой любимый ландграунд и все таки жизнь здесь проходила совсем иначе она казалась насыщеннее и разнообразнее и даже ярмарка хотя я преувеличила ярмарка оказалась подобной той что я однажды посещала у себя дома я вижу тебе не нравится быть милашкой оживился клейк после того как я приняла его букет верно но так как я с тобой не собираюсь строить никаких отношений мне все равно «Обидно!» — хохотнул парень. «А мне нет, я за правду», — сказала это и осеклась. Как бы мне не хотелось вести привычный образ жизни, а недосказанность всюду сопровождала меня, и от этого было неуютно и весьма не по себе. Но о своих переживаниях на этот счет моему сопровождающему я не сказала. «Может, махнем на лодочке?» «Лодочке?» — и я проследила за взглядом Клейка. Большие качели в форме небольших лодок взлетали ввысь по очереди. Посетители выстроились в большую очередь, так как желающих настолько высоко раскачаться было хоть отбавляй. В основном в очереди стояли дети и подростки, но и влюбленных парочек было предостаточно. Я еще раз проследила за неимоверно стремительным полетом ввысь. Лодка, раскачиваясь из стороны в сторону, очень быстро набирала высоту. Мальчишки громко смеялись, А вот девочки чаще помалкивали, вцепившись руками в длинные поручни, прикрепленные к лодкам. «Я не уверена, что смогу». «Да ладно, брось трусить, всем же нравится». И Клейк махнул в сторону группы мальчишек, занявших три лодки слева. «Я сжала сильнее букетик орхидей. Высоту я всегда не любила. Ну а может, пора было проститься с демонами прошлого и хотя бы попробовать?» «У меня руки заняты». «Или ты предлагаешь выкинуть цветы?» «Вообще не проблема», — серьезно заявил Клейк, сложив указательные средние пальцы на двух руках. Он засунул их в рот, а затем, посильнее дунув, выдал протяжный свист. На призыв воришки сбежала из детвора из числа посетителей ярмарки. Словно грибы после дождя, они повысовывались из разных мест. «И они все тебя знают?» — удивленно посмотрела на подбежавших ребят. «Возраст многих начинался от шести лет», Подростков среди них не оказалось, но что было в этом примечательного, они действительно знали Клейка. «Знают. Мы вместе росли. Так, детвора!» — хлопнул в ладони мой кавалер. «Кто присмотрит за букетом этой леди? Да так, чтобы ничего не испортить!» Конструкция, удерживающая магические качели, казалась весьма крепкой. Я неуверенно шагнула на платформу, где покоилась спящая лодка — «Боишься?» — с каким-то напускным придыханием спросил Клейк. Я не боялась. Опасалась, но не боялась. Чувство полета мне нравилось, хотя высоту я не особенно любила. «Возможно», — вложила свою руку в ладонь парня. Разубеждать его в своей трусости не торопилась. Клейк притянул меня к себе, и я поймала себя на мысли о том, что относительная близость с этим мужчиной меня совсем не волновала. А ведь хотелось убедиться в том, что все крупицы чувства Генри исчезли, не оставив в моем сердце следа. Я сравнивала двух этих мужчин, и сравнение совсем было не в пользу Клейка. Ну что же, простая прогулка по ярмарке меня ни к чему не обязывала, я рассчитывала на понимание со стороны парня. «Я надеюсь, катание на качелях меня ни к чему не обязывает». «Нет, конечно. Если только ты обязана будешь от души повеселиться», — усмехнулся он. То, как легко шел со мной на контакт Клейк, говорило о гибкости его характера и открытости. И все же вопрос, почему парень не нашел себе работы получше, чем служить в прихвостнях у лорда Пьюджи, меня не отпускал. Мы встали по разные стороны друг от друга, маг-артефактор зарядил запускающий кристалл, и лодка-качель слегка двинулась вперед. «Держись крепко!» — подмигнул Клейк и, согнув ноги в коленях, поддался качке лодки. Я же даже в дурном сне не могла себе представить, что должна буду делать то же самое, но делала, приседала, вцепившись пальцами в металлические основания, ввинченные в самое дно лодки, и подтягивалась, наклоняясь, сначала вперед, затем назад. Воздух плотным потоком ударялся о мою грудь, трепал мои волосы, а заодно поддергивал полы моего платья, демонстрируя прохожим мои дорожные туфли. С рамдой да только! но когда я немного обвыклась то даже стала получать удовольствие мне определенно нравилось раскачивать эту тяжелую качель здорово я решила обрадовать своего кавалера на этот вечер я так и знал что тебе понравится кивнула нравилось нравилось чувствовать некоторую свободу сердце гулко отбивало ритм в ушах немного свистело а мое настроение значительно улучшилось очень нравится Я кивнула, затем улыбнулась одними уголками губ. «Время вышло!» — Мак-артефактор разрядил кристалл, и лодка-качель замедлила свой ход. «Мало!» — с сожалением выдохнула, когда сошла на землю при поддержке Клейка. «Если мы останемся только здесь, то ты не увидишь много интересного. Эта ярмарка лучшая, и скоро она завершится». «Какой план?» — я решила поинтересоваться о всех возможных замыслах парня. «Сладкая вата или воздушный рис?» «Рис». И в тот же миг Клейк потащил меня к лоткам со сладостями. Пока мой ухожор заказывал у торговца воздушный рис, я заприметила шатер, И чем сильнее присматривалась к нему и афишам рядом, тем больше нервничала. Предсказательница. Та самая, из ландграунда. Но наша первая встреча прошла совсем неудачно, мягко говоря, Я больше никогда не собиралась обращаться к ней ни при каких условиях. Но в памяти всплыли слова мадам Жужу. «Ты чужая, пришлая. Не было тебя здесь». «Тебе бы держаться с умными людьми, но доверяешь лгунам. нам. Живи, как знаешь. Потребуется помощь. найдешь в столице». Только плата будет совсем другая. Держи, выдернул меня из мыслей Клейк, вложив сладкий воздушный рис в руку. Спасибо, еле выдавила из себя, отметив, как мое настроение сразу резко ухудшилось. Но что если мне нельзя игнорировать подсказки? Что если мне нужна мадам Жужу со своими странными предсказаниями? На что ты засмотрелась? Клейк попытался вернуть мое внимание. Я же продолжала взвешивать все «за» и «против». «Узнает ли меня мадам Жужу? Что я ей скажу? Зачем пришла?» Ворох вопросов и ни одного ответа. Стоило ли так рисковать?» «О!», О! — удивленно проговорил парень, и только после его возгласа я, наконец, нашла в себе силы перевести взгляд на своего спутника. «Я вижу, любишь ковыряться в будущем. Его не изменить, так что не трать время». И пойдем посмотрим на акробатов. Я пропустила мимо ушей и пойдем, и акробатов. Давай все-таки направимся к предсказательнице. И я не согласна насчет будущего. Никто не знает до конца, как все может быть. Считаешь, у нас есть шанс его переписать? Нет, переписать нет, а вот внести некоторые изменения вполне. Я быстро схватила Клейка за руку и потащила парня в сторону шатра. Его присутствие придавало мне небольшую уверенность, что я должна была попробовать и этот вариант во благо того самого, пока еще не наступившего будущего. Оплата! грозно рыкнул на нас, стоящий на входе шатра большой усатый мужчина. В лонгграунде никого подобного не было, видимо, это новшество появилось не так давно. Раньше оплату принимала сама мадам Жужу. Вот, держите, я вынула три монеты и вложила в широкую ладонь усача цена за вход тоже была завышена. Видимо, столичное влияние имело место быть. «Я бы заплатил», — немного с обидой проговорил Клейк. «Не думай, что чистота оплат за наши прогулки увеличивает твои шансы на меня», — я поспешила вернуть парня с небес. «Я не такая». «Какая не такая?» — ехидно перевернул мои слова Клейк. Пойдем, я пропустила вопрос-перевёртыш мимо ушей. «Постой здесь, мне так проще». Вопрос личный, не для посторонних ушей. Разве я посторонний? Да мы знакомы уже целую вечность. Не преувеличивай, одернула я парня. Если что-то пойдет не так, а впрочем не важно. А что может пойти не так? Настороженно уточнил Клейк. Ничего, все будет хорошо. Не нагнетай. Я нагнетаю. Клейк, просто стой тут, указала на точку в выбитом полу шатра и не сходи с этого места, если только мне не потребуется твоя помощь, ясно?» «Слушаюсь и повинуюсь», — хохотнул парень, сложив руки в районе груди. Я неуверенно подалась вперед. Неприятные воспоминания полностью захватили меня в свой плен, и, как я ни старалась, тоска по родным местам накрыла с головой. «Пришла», — раздался женский голос. «Немного тебе понадобилось времени, чтобы осознать». Я почувствовала, что мои ноги как будто вросли в пол. «Это она кому сейчас? Мне?» «Не понимаю, о чем вы?» «Девушка ландграунда. Та самая. Не думай, что у мадам Жужу плохо с памятью. Как раз наоборот. Но вы меня даже сейчас не видите. Я тут же осеклась, когда в стене напротив сидящей женщины я увидела небольшое зеркало». «Каждый раз срабатывает», — усмехнулась мадам Жужу и развернулась ко мне теперь уже лицом. «Да, никакой магии. Иллюзия». Обмана мысленно добавила к столь странному приветствию предсказательницы. «Сегодня ты пришла с мужчиной. А как же подруги? Он просто провожает меня до дома. Ничего особенного». Проговорила как можно тише, чтобы Клейк не услышал ничего личного. «Итак, с чем пожаловала красавица? Погадать на любовь? Рассказать тайну твоего прошлого или же...» И тут я даже двух слов не успела вставить, как предсказательница, перетасовав колоду, сняла самую верхнюю карту. «Звезда! Очень интересно!» Я ничего не понимала, но из опыта прошлого решила пока молчать и слушать. — Время высказаться у меня еще будет. — Ты сияешь ярче других, и что бы ты ни делала, скрыться от других не получится. — Еще одна карта, но только более воинственная — Туз Мечей. Я продолжала молчать. — Умна. Научилась. Хороший навык пригодится, — прикрыла веки мадам Жужу. Что-то в лице предсказательницы изменилось ее брови сошлись на лбу а между ними залегла тонкая морщинка женщину немного дернула а затем лихорадочно затрясло я вижу не своим голосом проговорила предсказательница ты пришла в этот мир покинув другой еще в детстве добыв луйфан и вот тут я немного напряглась Ты сможешь вспомнить и, наконец, начать жить нормальной, счастливой жизнью, о которой всегда мечтала.